Павел Павличич. «Белая роза». Роман. Перевод с хорватско-сербского. Издательство «Радуга», Москва, 1986 год. Читает Николай Козий. Дождевые капли глухо стучали в оконное стекло. Филипп Гашпарец стоял возле пропахшей табачным дымом зеленой шторы, Их смотрел, как затихало движение транспорта на площади Свачича. Словно морская волна, стремительно накатывали мокрые крыши автомобилей, а гол моторов в шелесте майского дождя звучал мягко и как будто доверительно, нарастая всякий раз, когда зажигался зеленый огонек светофора. Иногда казалось, что ритм капель совпадает с тиканьем больших старинных часов на стене. Филипп Гашпорт Вздохнул. Домой идти не хотелось, хотя было уже почти девять. Он отошел от окна, опустился в кресло, предназначенное для клиентов. Принялся оглядывать огромный со вкусом обставленный кабинет шефа адвокатской конторы, каковым он и являлся. кожаное кресло, диван, массивный письменный стол орехового дерева, круглый столик, на нем большая пепельница для посетителей. Два вместительных шкафа с делами. В минуты усталости или когда его что-то угнетало и не хотелось идти домой, Гашбород рассматривал все эти предметы, стараясь почувствовать себя их хозяином. Но ему это редко удавалось. Налаженное дело он получил в наследство от тестя Алойза Бизельчана и никак не мог к нему привыкнуть. Сознание, что все это приобретено чужими руками, не покидало гашпораца. Подобное ощущение особенно усиливалось в такие вот вечера, когда, утомившись за день, он усаживался в кресло для посетителей, ибо чувствовал себя в них более на месте, чем за адвокатским столом. В пустой комнате звонок телефона прозвучал, как выстрел. «Алло? Это ты?» «Я звонил тебе домой, и Ленко сказала...» то, может быть, ты еще у себя». «Конечно, сделала акцентно может быть», — вздохнул гашпороц. «Почему ты так думаешь?» — звонил Влада Штрекар, добрый приятель гашпороца, еще со студенческих лет. Неизвестно, почему они приметили друг друга сразу же еще на первом курсе, на общих лекциях, потом оказались в одной группе, по военной подготовке, встречались в столовой и постепенно начали вместе заниматься. Закончив университет, Штрекер сначала решил отслужить в армии, а Гашпорец поступил в контору Бизельчана, затем женился и уже потом в армию. Когда он вернулся из Призрена, Штрекер работал в милиции. Виделись они редко, хотя бывало сотрудничали. Несколько раз в году ходили друг к другу в гости с женами и детьми, и тогда подолгу разговаривали. Звонок Штрекера поверг Гашпаратса в недоумение. «Видишь ли, я звоню по делу?» — сказал милицейский инспектор. «Иначе не стал бы нарушать твой драгоценный покой». Из этого Гашпаратс понял, что Штрекер догадывается о его нежелании идти домой. «Понимаешь, мне нужно у тебя...» Хуя чем спросить. Что, на ночь глядя? Что-нибудь срочное? Ну, ты же знаешь, как у нас. Послушай, нет ли у тебя клиентки по имени Ружа Трещец? Ружа Трящец, Ружа Трещец. Нет. Ты уверен? Ну, все-таки твоя фирма. Знаю, знаю. Большая канцелярия, множество дел, служащие и так далее, и так далее. Поспешил прервать его Гашпорец. И тем не менее, все проходит через мои руки. Похожей фамилии мне не попадалось. Ну, во всяком случае, за последние два года. Неужели уже два года как умер старик? Да. Так в чем же дело? Так значит, ты уверен, что она не твоя клиентка? Ну, а может, она проходила... По какому-нибудь делу, как обвиняемая, свидетельница или еще как. Это надо посмотреть, сказал Гашпарат. А Остаюсь ли я, заскочу тебе сейчас, а? Тут через зрение вот пару шагов. Я буду мигом. Ради бога, гашпорец обрадовался, ибо тем самым откладывало его возвращение домой. А в чем дело? Кто такая эта ружа трещит? «Машинистка из металла «Импекс». «Ну и что ж с ней?» «Убита вчера вечером». Ох, «Ну какая же связь!» Однако Штрекер уже положил трубку. Гашпрот встал и подошел к окну. Возникал вопрос, грозят ли неприятности его конторе в том случае, если эта женщина была как-то с ней связана. Адвокат пожал плечами. Он все еще не приучил себя волноваться, Из-за служебных дел. Гашпороц исполнял обязанности корректно, приобрел репутацию солидного юриста, но, в отличие от коллег, процветание своей конторы не отождествлял с личным успехом. У него постоянно было ощущение, что работает он за другого, и посему размышляя об убитой женщине, он пришел к выводу, что, по всей вероятности, она была связана с кем-то из его бывших клиентов. Гашпорец остановил взгляд нависевшие над письменным столом фотографии тестя. Следой несколько старомодный господин, очки в золотой оправе, колючие короткие усики, длинные пальцы, которые даже и на фотографии казались желтыми от табака. Алоиз Бизельчан унаследовал дело от своего отца, известного еще во времена Австро-Венгрии по ряду нашумевших процессов. А сам Алоиз, или Лойзек, До войны защищал кого-то из левых, чем и приобрел популярность. Не отводя взгляда от фотографии, Гашпард пододвинул телефон. «Добрый вечер, мама, это я». Трубку подняла Аделла, его теща. Как он и предполагал, она торчала у них. «Я задержусь». Звонил Штекер. «У нас срочное дело». «Будьте любезны, скажите Лерке, что...» «Да-да-да, спасибо. Спокойной ночи». Он вздохнул, продолжая рассматривать портрет тестя. Подумал, сколько раз старик вот так же, как он сейчас, сидел здесь в кабинете, курил, вздыхал, бесцельно переставляя на столе предметы, терзаемые заботами. То ему угрожали закрытием конторы, то стало известно, что кроме Лерки у них не будет больше детей, Потом Лерка забеременела от однокурсника, бросила юридически. Он страдал от мысли, что контора утратит его имя. Затем замужество Лерки. Легкий майский дождик по-прежнему дробно стучал в окно. Молодая зелень бросала причудливые тени на мокрый тротуар. Неплохо бы пройтись. Он заметил перепрыгивающего через лужи штрекара и пошел отпереть дверь.